Генетики. Грузинские тябаны утерли нос сатландским ученым Они не стали тратить время на клонирование овечек Мудрые геноцивали сразу же склонировали себе сослык <реклама> Класс с учительницей отправился в поход Идут по лесу Учительница спрашивает. Ребята, что вы чувствуете в лесу? Какие запахи? Я, я, я, я чувствую, как у светки свининой в рюкзаке бутерброды пахнут. Объявление, да. Порядочный одинокий мусина познакомится с женщиной. серьезными намерениями. Мой телефон 468-0135. Если ответит женский голос, сказать, что ошиблись номером. <связать> <связать> <Радио -соу .ру> Парень с девушкой гуляет по городу. Видит, продают пироски. Ой, мать, купи мне пирожок. У вас э, пирожки с вермиселью есть? Нет? Ну вот, нет твоих любимых. татьяна была калорийной красавицы это хотели сказать колоритной нет калорийной она сидела на строгой диете отращивая себе тарию <связывая>